Глава 5. Жизнь 3. Колбой пост апокалипсиса. Новичок. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на кластере. 584, 21, 26. Регион 3-я высокогорная равнина. Текущее количество возрождений. 97 жизней. Минус 2 от стартового. Текущие задания. Выжить. Искать. Узнать тайное. Помочь. Задать правильный вопрос. Текущий статус. Старт игры. До перезагрузки кластера осталось 98 секунд. Подсказка. Многие потенциально заражённые страдают психологическими проблемами различной степени тяжести, ввиду чего способны на совершение различных опасных поступков: создание аварийной ситуации на дорогах, немотивированные хулиганские действия, нападение с целью убийств и нанесения травм, и даже террористические акты с массовыми жертвами. Опасайтесь неадекватно выглядящих потенциальных заражённых и избегайте мест массовых скоплений. Потенциальных заражённых и иммунных. Подсказка. Некоторые ваши противники могут обладать разнообразными сверхъестественными способностями, особыми умениями континента. Имейте это в виду. Старайтесь избавляться от таких противников в первую очередь. Они могут удивить вас неприятными сюрпризами. Внимание. Вы потеряли вторую жизнь. Не достигнул самостоятельного прогресса ни в одной из характеристик. Постарайтесь, чтобы подобное не повторилось. Не допускайте обнуление количества возрождений. В качестве компенсации и помощи ваша удача получает 20 очков прогресса и становится равной 2. С вашим затянувшимся невезением удачи не будет лишней. Удачной игры. Снова лежу на чём-то не особо мягком, снова неприятный звук рвоты животного и непередаваемый аромат бомжатника. Немного шевельнулся, попытался разместиться поудобнее. В спине ожидаемо стрельнуло. Долбаный день сурка. Как же мне это всё уже надоело. Сел на лежаке и окинул взглядом помещение. Хмыкнул. Ну надо же. Кто меня встречает? Две пары внимательных глаз. Мужчина и женщина. Бомжи, как всегда. Теперь включение программы поведения было намного заметнее. Это ки ещёчок рыле, и куклы задвигались, заговорили. Да и общее впечатление было не очень. Стала видна топорность, неточность движений. «Шуруп, ты чё соскочил-то? Время раннее же ещё. Можно массу давить до обеда». Очередной бомж с прищуром смотрел на меня. «Шуруп, да. Болт, гвоздь. А теперь вот шуруп. В следующий раз кто будет? Саморез? Да пофиг. Всё едино». Главная не гайка какая-нибудь. На вопросы, посыпавшиеся со стороны парочки, отвечать я не спешил, не посчитал нужным. Для начала надо разобраться с моей эмоциональной сухостью, так я это назвал. Ещё буквально час назад, по моему личному времени, я готов был рвать и метать, зубами грызть тварей, что пленили нас с Шалвой. А теперь? А теперь всё утихло. Нет, не погасло, а именно утихло. До поры до времени. Сейчас стояла задача выжить, а не сдохнуть по-глупому. А этих тварей я еще встречу на узкой дорожке. Я встал, потянулся и обратился к мужчине. «Что у меня со спиной?» «Забыл, что ли?» Ха. «А я говорил, не надо было...» Да говорить помощь не успел. Ему прилетело куском деревяшки, пущенной в полет моей рукой. «Что у меня со спиной?» Повторил я свой вопрос, подбирая новый метательный снаряд. Да что ты сразу начинаешь? Но видя, что я начал замахиваться, торопливый исправился. Менты тебя отдубасили в прошлом году, вот и болит она у тебя. Хорошо. Хорошего, конечно, тут ничего не было. Это я так. На перформу ответил. Выход где? Там, он ткнул в сторону единственного выхода. Приспособление какое-нибудь надо, чтобы пролезть в дыру. Хм, нет, там нормальная лестница. Бомж явно не понимал, что происходит, но с вопросами не торопился, опаздывая поглядывая на снаряд в моей руке. Подсвечивая дорогу, надо. Хм, нет, тут выход в двух шагах. Аривидарча махнул я рукой и направился к выходу. Шоробчик раздался сзади голос очередной мадам. «На дело идём». «Ага», – не оборачиваясь, – ответил я. «Ментов пинать будем, оружие дверём, а потом банк ограбим». Оставив обескураженную парочку размышлять над ответом, я пошёл к выходу из подвала. Прошёл одну комнату, а уже следующий был выход на улицу. Типичный выход, бетонная лестница, парапет – и всё. Погода в этот раз отыгралась. За прошлые разы. Солнце давило немилосердно, а жара и духота стояли сумасшедшие. Я скинул от эту на меня черную тужурку и остался в замызганной футболке синего цвета и желтых трико. На ногах белой кроссовки тот еще светофор. Оглянулся по сторонам. Надо было решить, куда двигаться. За спиной пятиэтажка, впереди детский садик, а мне надо... На этом вопросе я немного подзавис. Мне надо за город. Стаб. В этот... Как его? В ключевой. Только вот в какую сторону двигаться. Во дворе, как назло, никого не было. Даже несущих круглосуточный пост вездесущих бабок. Простоял так еще минут десять. Не знаю почему. Просто стоял и ждал. Потом хлопнула дверь соседнего подъезда, и я отмер странное зависание. Вроде бы и думал о чём-то, а вот о чём сейчас и не вспомнить. Так кто там вышел? Молодая женщина на вид лет 30 в лёгком летнем сарафане. Простите, пожалуйста, не подскажете, в какую сторону ближайший выезд из города? Как можно культурней обратился я к проходящей мимо женщине. Та скривила носик, буркнула что-то себе под нос. И постаралась как можно быстрее пройти мимо меня. На автомате, не осознавая, что делаю, я придержал её за локоть. Простите. Повторную просьбу мне звучить не удалось. Из горла симпатичной женщины вылетел такой вопль, что я даже немного присел от акустического удара. Завывая на манер сирены, она откинула мою руку и бегло стала удаляться в сторону детского сада. Истеричка. Только и смог я сказать ей вслед. Ждать, пока ещё кто-то выйдет, или опять выходить на проезжую часть? А что толку? От меня любой шарахнется в сторону. Проходили уже. Потоптался ещё минут 5 в размышлениях и, развернувшись, подтопал обратно в подвал, пройдя по маршруту назад. Я практически не удивился, когда увидел в конце лестницы парочку бомжей, оживившихся при моём появлении. Ты вткнул я пальцем в грудь лособатова мужика, с лицом будто по нему каток проехался. Есть нож или заточка? На худой конец подойдёт любая отвёртка. Нет, как-то неуверенно выдал он, стараясь не встречаться со мной взглядом. Не сильно. Но определённо знаю, куда бить. Я ударил в солнечное сплетение, туда, где начинались рёбра. Спину немного кольнуло, но не сильно. А вот мужичка скрючило на совесть. Тот захрипел, потом засопел и, прислонившись к бетону, пытался вдохнуть. «Еще раз мне соврешь, глаз вырву и на задницу натяну». Для пущего эффекта я ткнул его носком кроссовка в голень. Тот по бабею взвизгнул и быстро-быстро закивал головой. «И чего тогда молчишь, раз все понял?» «Я покажу», выдавил у себя мужичок и, низко пригибаясь, Засеменил вглубь подвала. Я проследовал за ним. Мы дошли до нашей общей ночлежки, и, к моему удивлению, тот устремился к моей кровати. Немного в ней поковырялся и выделил на свет простой керамический нож с обломанным острием. «Так это мой, получается!» Недобрый, глядя на хотелшего хапнуть чужое добро, поинтересовался я. Мужичок кивнул, и сложился в размерах двое, тихонько законючив. «Не бей, шуруп, бес попутал, Христом Богом клянусь!» «Ага!» — с улыбкой согласился я. «Постречать бы этого самого беса, я бы с ним нашел о чем поговорить!» Мне не ответили. Да и не ожидал я никакого ответа, если честно. Бегло посмотрел нож. Белое лезвие и такая же белая рукоять. Пластиковая. Руки лежит неудобно. Нормального хвата не выходит. Ладно, сойдёт для моих целей. Не прощаясь, покинул подвал и вышел на улицу. Тяжело вдохнул, но не найдя никаких альтернатив придуманному плану, решительно зашагал по двору. Через 10 минут запомнил шество. Не бандит я, как мне думается, притит это моей натуре, но кроме банального гопстопа ничего у меня и придумать. Не получилось. Красный кроссовер Hyundai припаркованы к бордюру, а я, пытаясь идти в слепой зоне водителя, приближался к автомобилю. В горле на миксто стало сухо, затем все мысли улетучились, а в голове остались только цель и алгоритм действий, который меня к ней приведёт. Водитель Hyundai заглушил двигатель, вынул ключи из замка зажигания и собрался выходить. Когда я резко подступив к машине, прислонил нож к его горлу. Не режущей кромкой, конечно. Дураков на свете много. Дёрнется ещё и всё будет изгваздан и в крови солон. А мне такого не надо. Замри поско, да замри, прорычал я в лицо успившему перепуганному мужчине, лёд пятидесяти на вид. Сиди не дёргайся, дёрнешься кровью умоешься. Мужик в бежевом деловом костюме моё послание оценил и, видимо, принял, потому как руки его тихонько поползли вверх, хотя такой команды я ему не давал. Я отдам, я всё отдам. Мужчина явно поплыл и ни о каком сопротивлении не думал. Навигатор в машине есть. Я отдам, всё отдам. Только не убивайте. Похоже, я перестарался. По щеке мужчины потекла слеза. Хм, да. Неприятное зрелище, но делать нечего. Раз уж начал то, надо продолжать. Несильно стукнул по носу, чтобы вернуть в действительность и повторил вопрос. Кажется, дошло. Есть. Но спутников он не видит, и обычная связь тоже пропала. Мой собеседник понемногу начал приходить в себя и оглядываться по сторонам. Плохо. Вдруг сопротивляться решит, на помощь позовёт и прочее. Включи и покажи, где мы сейчас находимся. Быстрее давай. Я снова стукнул его по носу. Тот безропотно подчинился и включил навигатор. Потом ткнул в экран пальцем. Так, улица Конституции, дом 5-1. Понятно. Дальше сам разберусь. Волась. Новая команда, подкреплённая точком в ухо. Но я же объяснения или питания слушать я не стал. Нельзя ему сейчас говорить, нельзя. Начнётся диалог и всё, дело может прогореть, поэтому я ещё раз стукнул в ухо и рыкнул: "Из машины быстро. На счёт 3 режу тебе горло, сука, раз". И краем обломанного лезвия провожу по щеке. Не сильно, но этого хватило. Брызнула кровь из мужчины подвывая, начал выбираться. Упор ему под колено, так что тут начал приседать, толчок в спину, и как результат, мужчина развалился на асфальте. Я быстро пошарил по карманам, нашёл бумажник. Живём. Залез в салон, завёл машину, воткнул первую передачу и резко газанул. Проехал вдоль дома, завернул, объехал двухподъездное здание и остановился на парковке перед стоматологической клиникой Жемчужина. Надо разобраться с картой и понять, куда дальше двигаться. А то, что я недалеко от его от места своего преступления, это ничего. Во-первых, связи нет. И вряд ли он так быстро найдёт полицию. А во-вторых, даже если найдёт, они сначала проедут участок, составят протокол и всё прочее. Короче, с полицией проблем не будет, точно. А вот то, что хозяин машины сейчас самостоятельно будет меня искать, дабы покарать преступника, не верила совершенно. Так что изучаем карту и не обращаем внимания ни на что более. Так. Я вот здесь. А надо мне куда? Куда-нибудь сюда, наверное. Я ткнул на северо-восток. Тут самое ближайшее место, где заканчивается город. Посмотрел намеченный маршрут. Есть и второстепенные улочки, И практически главные автомагистрали города. Плохо это, конечно, но выбираться из города всё равно надо, и делать это лучше всего на автотранспорте. Я выехал со стоянки и, вклинившись в пока ещё нормальный поток движения автотранспорта, набрал скорости и направился на юго-восток. Вроде бы нормально всё. Никто не носится сломя голову, обычный город доехал до развилки, свернул налево, на главную дорогу и проехав по ней метров 400, свернул налево. Можно было и прямо поехать, потом свернуть на объездную, что шла по периметру лесополосы, но слишком уж тихо вокруг. Вот это самое тихо меня измощало. Ни горячей на дорогах нет, пожаров нет. Да и атмосфера вокруг несходящего самого города а мирно замершего Мегаполиса. То, что город довольно большой, оценить по карте я уже успел, а ещё успел бегло посмотреть бумажник, и его содержимое меня более, чем обрадовало. Пластиковые карты сразу выбросил. К чему они, если нет электричества? А вот бумажным деньгам обрадовался. Не в курсе, какие здесь цены, но содержимого кожаного портмоне мне должно хватить на многое. Взвесив все факторы, я съехал с центральной улицы на второстепенную и остановился у простого многофункционального магазинчика, в котором приобрёл еды и важные салфетки в большом количестве. Потом забежал в следующий магазин и уже там купил джинсы, футболку, трусы, носки и кроссовки. Продавщицы воротили носы от моего вида и запаха, но деньги всё же приняли. Да и я сразу сверкнул размером общего количества денег и уверил, что оставлю чаевые. Оставил, не скупился. Деньги не свои, чего же их экономить. Да и платежеспособность у них вот-вот пропадёт. Забрался на заднее сиденье, стащил с себя всё, что было, и сложил старьё в пакет, ручки которого завязал узлом, чтобы пахло не так сильно. С удовольствием протёр себя влажными салфетками и не могла. Получилось достать почти везде, после чего надел новую одежду. Улыбнулся, наконец-то, почувствовав себя человеком, и с голодным мурчанием набросился на купленные деликатесы. Хрустящий батон с чесночной начинкой, сверху толстенный шмат мраморного мяса в правой руке, а в левой – большая и сочная красная помидорина. В магазине, когда увидел помидоры, стал как вкопанный. Руки сами полезли набирать в корзинку как минимум килограмм. Теперь понял, почему, вгрызаясь в сочную мякоть, я просто жмурился от удовольствия. Запил нехитрую трапезу минералкой и опять выбрал очень солёную, хотя набрал разной. Просто это сейчас показалось более уместной. А вот алкоголя не брал совсем. Придаваться излишествам мне очень-то и хотелось. Да и постановка, мягко говоря, Не запосттуют, распитую гречительных напитков. Всё. Программа минимум выполнена. Теперь надо заехать ещё в один магазин. Сказано сделано. Настроение после еды и переодевания улетело в небеса и там и осталось. Я ролил по дороге, напевая неизвестный мотивчик. Нужное мне настроение нашлось довольно скоро, всего через 2 квартала. Ехал я к нему, цели направленно. Существующая иконка на навигаторе была Всё для жизни на природе. Вот какой магазин я выбрал следующей остановкой. Зашёл внутрь, и глаза мои разбежались во все стороны. Вот же, блин. Да мне ведь тут всё надо. Покинул я магазин только через 40 минут, сделав три ходки до машины взял всё, на что хватило денег. Хватило не на всё, но то, что прикупил, казалось мне неслыханным богатством. Я теперь в автономке на природе. Неделю-две проживу, а если получится подстрелить живность, то вообще на самообеспечение выйду. Оружием тоже обзавёлся. Помимо ножей и двух топоров, приобрёл арбалет довольно серьёзного вида с большим запасом стрел. Загрузив последнее яки в машину, Я закрыл багажник и недобро уставился на резко подъехавшую к магазину машину. Необычный "ВАЗик Буханка", обшит решёткой из сваренной друг с другом арматуры. На крыше была установлена башенка, а на ней пулемёт НСВ-12,7 Утёс. И направлен он был в мою сторону. За пулемётом сидел бородатый крепыш в поляризованных очках и неотрывно смотрел на меня. Пост апокалиптического вида Тарантас не вписывался в общую концепцию города и вызвал смутную тревогу. Хотя внутренний голос молчал, но доверять незнакомому нечто было преждевременно, не изученная до конца субстанция. Из машины резко выпрыгнула троица мужиков не особо интеллигентного вида. Суровые сибирские парни, вот как можно было их описать. Все в разного рода камуфляже, с оружием в руках и взглядом, как у волков. На охоте. Серьезные парни. Сразу видно. Двоим лет под тридцать. Третий явно старше. На вид под пятьдесят. Выпрыгнули, оглянулись. И направили стволы в мою сторону. У одного калаш. Не у корот, а полноценный автомат. У второго помповый дрововик. А вот самый старый из этой группы держал в руках невиданную доселе аркебузу футуристического вида. Матово-черное с красными светящимися полосками, вся зализанная и по форме напоминающая очень вытянутый эллипс. Раздосыщучок, и небольшая верхняя часть эллипса выдвинулась вверх, выводя наружу оптический прицел. Помимо основного оружия, все были обвешаны смертоносными игрушками, как новогодние ёлки: разгрузке с запасными магазинами, ножи, гранаты, плюс у каждого кабар распистолетом. Не дёргайся, паря. Выдал старый, разглядывая меня с прищуром. Я с тоской кинул взглядом машинный груз, лежащий в ней. А вот ведь поворот судьбы. Минуты назад все так хорошо складывалось, и что теперь? Опять лететь в облюбованный бомжами подвал? Против троих, держащих меня на прицеле охотников, я не танцую. Вообще никак. Без шансов. От злости птнул колесо машины, искривился от стрельнувшей боли в спине. "Ты что дёргаешься?" припадошный заржал один из молодых. "Да нет", протянул выбравшись из кабины водитель. "Но львка уже я на встречался с красными, вот и нас за них принял". Водителем оказалась женщина средних лет с прекрасно сохранившейся фигурой. Этого не мог скрыть зелёный мешковатый комбинез, длинные чёрные волосы, заплетённые в тугую косу, и выпирающая грудь размера четвёртого, не меньше. Несы, придурок, солдат ребёнка не обидит, заржал уже второй молодой с помповым ружьём. "Чья бы корова мычала, а твоя моль, заткнулась бы на хрен", зло бросил самый старый участник команды. "А ну бегом в магазин и чтобы по плану всё. Ещё раз накосячишь, вылетишь из отряда". Разговорчивый искривился, что-то буркнул и вместе с автоматчиком поспешил в магазин, откуда я недавно вышел. А я как стоял, так и остался стоять, ничего не понимая. Была надежда, что эти на буханке, что-то вроде тех первых, встреченных мной, игнело в них мало или не совсем. Чайка, так обстановка, обратился командир отряда к женщине. В пределах нормы. Это по мутантам. Если по людям, то... Она замялась и нехотя выдала. Непонятно что-то. Вроде и не грозит ничего, но... Вероятность плавает. Причем это... Из-за него. Она ткнула в меня пальцем. После ее слов, опустившийся было ствол фантастического карамультука, находившегося в руках у немолодого бойца, вновь стал смотреть мне точно в голову. Пара красных полос вдоль ствола налились светом и тревожно замигали. «Барон, не он причина», покачала головой женщина. «С ним связано, но он второстепенная деталь». «Это как так?» Покосился в ее сторону барон, не теряя меня из поля зрения. «Если бы я сама понимала, только покачала головой та...» «Если вдруг что-то поменяется, в ту же секунду... Поняла?» Женщина кивнула и закатила глаза. Это было странно и совершенно неестественно. Стоит человек с абсолютно белыми глазами и как будто смотрит куда-то. Это как вообще? В то же время, пока я рассматривал женщину, барон подошёл к моей машине и заглянул внутрь. Огляdnsлся и обертился ко мне. Сколько удачей хапануть успел? Чего? Удачи, говорю, у тебя сколько? Я вспомнил, что мне писали, и выдал ответ, совершенно не думая, что-то скрывать. 2. Совсем зелёный, а припасов на купить додумался. Посоветовал кто? Отвечать на вопрос я не стал, а задал свой, вернее, свои. А вы кто? И что такое стаб? И где стаб ключевой? Ага, посоветовали, значит. Сделал для себя вывод барон. А чего тогда полностью не рассказали, чего тут и как? Да там заварушка одна приключилась, и я погиб, пожел я плечами. Так что, ответьте на мои вопросы. Ключевой отсюда примерно километрах в четырехстах, но это ежели по прямой. А по прямой по континенту не ходят. Да и зачем он тебе? Тебе же все равно в какой стаб, так ведь? У нас место есть, возьмем тебя с собой. Ещё по-поремезд прокатимся и домой. Пока солдлые не набежали. Ну, наверное, можно, только вам это зачем? Мы не красные, поэтому гуманность для нас значит много. Тебе поможем, плюсик к ней заработаем. Всё польза. Ты вот что, яички свои пока к нам перекидывай. На одной машине поедем. Так безопаснее. Не надо. Резко вклинилась в наш диалог Чайка. «После твоих слов опасность возросла. Оставь его здесь, нам с ним не по пути». «Извиняй», – пожал плечами барон. «Чайка тот еще раку, конечно, но когда вопрос про наши задницы заходит в то виде четко. Так что не по пути нам». «Хоть подскажи, куда сейчас идти?» – только и спросил я. Не сказать, что отказ этой группы меня сильно расстроил. А задачу, вот верное слово, что за оракул? Это, который видит будущее и прочий бред? Так вроде и нет таких. Бред не все это. Или не бред не? Видел ведь я уже чудеса, никак не связанные с той предыдущей жизнью. Все эти исчезающие люди, зомби, монстры, красные тексты. Всё это никак не вписывается в моё знание мира. Так почему бы не быть зарящим грядущее? Как из города выберешься, то иди на юга-юго-запад. Километров в 50 будет стаб, домна. Так себе стаб, конечно, но красных там мало, да и вообще тихо почти. И это парень. Как из города выберешься, машину брось. Мутанты не любят тех, кто на машинах ездит. «А вы чего?» – кивнул на буханку. «Ну, ты сравнил!» – тот хмыкнул. «Мы на пепелаце с моей малышкой!» Он бережно погладил обводы своей винтовки. «Да и с нашими дарами, и пара-тройка руберов завалим, не вспотев!» Яснее от его слов не стало, но переспрашивать я не стал. «Сам разберусь, не маленький. Экипирован я хорошо, а твари уехать успею» не могут они передвигаться со скоростью автомобиля. А без машины мне добраться до стаба, спина раньше развалится. Вот, кстати, о спине. А врачи в этом стабе есть? А тебе зачем? Жинчик, пей вовремя и сам на ноги станешь. В смысле? В кармысле? Если... Какой же ты ещё зелёный? Он покачал головой. У тебя болит чего? Спина больная? Подтвердил я: "Ну, как я уже говорил, переживёшь ешь от полза. Дня через 2 всё пройдёт". Я помотал головой, пытаясь утрясти новое знание. Факт того, что я в каком-то ином мире или продвинутой виртуальной игре, для себя я принял. Принял, осознал и смирился. Не до конца, но пока надо заниматься проблемами выживания. Вот когда время свободное появится, вот тогда сяду и, возведя руки к небу, закочу очи и стану вопрошать у небес «За что?». А пока все он в связи с небесами откладывается на неопределенный срок. Так вот, проутрясти новое знание. Со скрипом этот процесс шел. Тяжело и неохотно. Голова все пыталась проанализировать, сопоставить с реалиями того мира. У нее это не получалось. И начинались зависания системы. Решение тут было одно. Просто взять и безоговорочно принять новую действительность. Без выяснения и прочего. Летают тут ведьмы в ступах. Ну и пусть. Надо им топливо для этого. Нет. Ну и ладно. Нашим легче. Есть тут живая вода, лечащаяся на свете. И есть. Ну и опять же. Нашим легче. А... Где живчик брать? задал я сам и своевременный вопрос. Только вот ответить барон мне не успел. Откуда-то издалека раздался мощный рёв мотора мотоцикла, и одновременно с этим очнулась чайка. Опасность. Её крик разорвал образовавшуюся детова идиллическую тишину. После её крика произошло слишком много действий, чтобы они уместились в пару секунд, но так всё и было. Ствол утеса развернулся к приближающемуся звуку. Чайка, резко очутившись возле барона, прыгнула ему на руки, и они оба с негромким хлопком растворились в воздухе. Из здания выбежали двое бойцов, и, присев на крыльце, направили оружие в сторону приближающегося мотоцикла. Один лишь я просто стоял возле машины и смотрел на приближающийся мощный спортивный байк ярко-желтого цвета. Едущий на нем мужчина был с ног до головы облачен в мотоциклетную броню. И как это, скорее всего, модно в этом мире военную разгрузку, из которой выглядывал набор джентльмена этого мира. Ножи, гранаты, запасные магазины. На груди мужчины висел автомат песочного цвета, формой напоминающей старый добрый автомат Калашникова. Но это явно был не он. Дорогая двухколёсная игрушка резко подкатила, тормознула в метрах 7 от меня, и байкер поднял, забрал чёрного шлема. Мир вам, люди, громкий голос любителя эффектной езды пронёсся по улице. Чего надо? крикнул парень с именем Моль. Тут красным не рады не всегда. Цвет отражает истинную сущность человека. Байкер снял шлем и поставил его на бензобак. И что? Ввали куда ехал? Тут наша поляна переговоры, к моему удивлению, продолжал вести моль, а не старшие товарищи, тот же барон, например. А, я сюда и ехал, улыбнулся мужчина. Улыбнулся открыто и, как мне показалось, с радостью, будто он нашёл то, что давно искал, и теперь всё у него будет хорошо. Ладно, пусть его радуется человек. Так чего в этом плохого? Даже если он и красный, как его назвал моль. Только вот смотрел он на меня, причём смотрел неотрывно и изучающе. Смотрел и улыбался. А такое сочетание не вызывало во мне ничего хорошего. Приехал, а теперь разворачивайся и ехай обратно, а не то положум тебя прямо здесь, не унимался моль. Черноволосый мужчина вздохнул, прикрыл глаза. Опустив голову вниз, так просидел секунд 5, потом поднял голову уже с открытыми глазами, покачал головой и произнёс: "Не стоит мне грубить". Он выставил вперёд указательный палец правой руки и покачал им из стороны в сторону. Одновременно с его пальцем начал качаться и ствол утёса, установленного на буханке, только с большой амплитудой. И по напряжённому лицу пулемётчика было видно, что данный манёвр его девайса ему не подконтролен. Потом ствол пулемёта уставился прямо на моль, и тот тяжело сглотнул. А потом пулемёт развернуло, и он стволом оказался на соседний дом, в район второго этажа. Проследив направление, куда указывало оружие, я с удивлением увидел в окне фигуры Чайки и Барона, державших на прицеле незнакомца. Все безоговорочно подняли руки вверх и понимающе закивали головами. А теперь, когда мы пришли к консенсусу, я бы хотел поговорить с вами, молодой человек. И Байкер снова уставился на меня. Отошёл немного в сторону. Он слез с мотоцикла, поставил его в стояночное положение и прошёл к ближайшей скамейке. Фантасмогория и дикий запад в одном флаконе. Блин. Приехал крутой ковбой на ворной лошади, покрутил в руках пистолеты, и местные прогнулись, не спеша вступать в бой с одиноким странником. Почему? Интересно. Их пятеро, а он один. Или этот байкер умеет что-то такое, чего не умеют буханщики? Не похоже. Тут каждый первый владеет чем-то странным. Или же у этого ковбоя очень уж сильное колдовство? А эти так знахари деревенские. Вот с такими мыслями я и подошёл к мирно сидящему на скамейке ковбою. Садись. Ног вправды нет. Похлопал он по месту возле себя, дождавшись, пока я присяду, повернулся ко мне и заговорил. Вокруг да около ходить не буду. Скажу прямо: ты мне нужен, парень. А я привык получать то, что хочу. Поэтому у тебя два пути. Он намеренно исковеркал последние слова и поднял указательный и средний палец на уровне моих глаз. Либо ты соглашаешься добровольно и во всем мне помогаешь, либо не помогаешь. Ну, а я все равно получаю то, что мне необходимо. В первом случае ты получаешь многое и еще горку самоцветов сверху. Ну, а во втором тоже многое, но через боль, муки и страдания. Так что выбор только за тобой. А если без тумана и по существу, наблюдая, как резко сворачиваются буханщики с их поляны, спросил я. Правильный подход. Но всё же я хочу сначала услышать, какой путь тебе ближе. Манера речи байкера мне явно импонировала. Спокойный голос, рассудительные речи, человек явно знал себе цену, и что ещё важней, знал цену другим. Только вот, как мне казалось, за этими те ихми спокойными речами прятался просто адский контроль над своими эмоциями. Раскальзывало в нём мне что-то такое, что заставляло думать о запертом в клетке диком льве, недавно пойманном и не смирившемся со своей судьбой. Маркиз де Сад, явно не мой герой. Хорошо, кивнул он своим мыслям. Итак, Меня зовут Зверт, но об этом ты и так знаешь. И только сейчас я догадался посмотреть на него другим взглядом. Объект: Иммунный. Гуманность: низкая отрицательная. Идентифицирован как Зверт. Хорошо вооружён. С высокой вероятностью обладает неустановленными боевыми умениями континента. И опять всё в красном цвете. И завязано это всё на ту самую гуманность. Как я понял, чем её меньше, тем красноты больше. А у меня какая? Положительная должна быть, вроде. Я ведь даже её повышал, когда тех замбаков валил. Ну, красный ты или ещё какой? Разница-то в чём? Посмотри на эту вот папку. Внимательно прочти и ответь вслух на все вопросы. Зеверт передал мне не очень толстую папку. Я взял её, открыл И он ставился на первую страницу. Там была нарисована какая-то непонятная хрень, а внизу надпись: "Азбучьте, что видите". Перелистнул страницу. Ещё одна непонятная каракуля, но внизу уже есть варианты ответа. И так на следующих пяти страницах. Ещё через пяток страниц начинался текст из 50 вопросов. И всё это мне напоминало что-то знакомое. Я вполне нормален, протянул пабко обратно Зиверту. Адекватен и психически стабилен. Тарканы вот тут есть, коснулся своей во лба. Наня явно дрессированы и жить мне не мешают. Уверен, ухмыльнулся ковбой этого странного мира и встал со скамейки. Про себя ты такое можешь сказать? ушёл я от ответа, задав свой вопрос. Зиверт рассмеялся и показал большой палец жести одобрения. Тут ты прав. Это континент, тут псих на психе и психам погоняет. Только есть нормальные психи, такие как я, и хочется думать. Ты. А есть беспредельщики и просто мрази, которых необходимо отстреливать до полного обнуления. А ещё. Тут он замолчал, к чему-то прислушиваясь. М-м, да. Об этом мы потом. Время дорого. Если ты точно определился с вариантом, то первое правило, оно же и основное. Я говорю, ты делаешь все вопросы, которые у тебя появятся, только если мы не в боевых условиях или если я не прикажу заткнуться. Это ясно? Я так понимаю. Если я буду нарушать первое правило, мы вернемся к варианту два. А ты умный парнишка для нулика. «И это странно. Вы обычно тупите каждую минуту по пять раз. Почему меня все тут называют нулевкой и придурком?» Такое обращение от вроде бы, как интеллигентного собеседника, порядком за дело. «А как таким, как ты, обращаться, если у вас искусственно занижен интеллект, и вы в упор не замечаете очевидных вещей? Это тебе просто повезло, как и мне, впрочем». Я про то, что мы встретились. А так, качал бы удачу до посинения. Сколько у тебя, кстати, ее сейчас? Два. А что за тема про заниженный интеллект? Ну да, повезло. Парень-то явно не глупый, мог и качнуться. Так, опять мы не о том. Тут, если начнешь одну тему обсуждать, у тебя сразу десяток вопросов появится. А их можно обсудить и потом. Все расскажу, но позже. Сейчас пока у нас другие дела. Какие? Довольно специфические, но интересные, а местами даже пикантные.